Метельщик. Метельщики. Живая грязь, а заодно с ней палтусы и мертва жизнь, хотя и являются волшебными, имеют такие свойства, которые у населения Мордью ассоциируются в первую очередь с чем-то вульгарным. Из живой грязи появляются палтусы и дети, в точности как после полового взаимодействия. А поскольку все цивилизованные люди находят половое взаимодействие вещью постыдной, то жители торгового конца считают постыдной и живую грязь. Купцы мастят свои улицы булыжникам, чтобы воспрепятствовать появлению на них грязи любого рода, и нанимают работников, чтобы те сметали всю же нарождающуюся живую грязь, а также мертво жизни палтусов, вниз, в трущобы. Нельзя сказать, чтобы жителям трущоб чувство стыда было незнакомо. Знакомо и даже весьма. Но их низкое положение означает, что им приходится с этим мириться. Воистину, в трущобах происходит много такого, с чем приходится мириться. Купцы приходят в эти кварталы, когда желают заняться постыдными вещами, тем самым ограждая от них собственное обиталище. Вот почему в трущобах расположено столько борделей. И именно поэтому здесь есть возможность заработать себе на жизнь, какая бы она ни была, вычернив глаза.